На острове мне разрешили задержаться до наступления темноты, и в свое расположение я вернулся ночью. Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие, и все, кто видел, как калашматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. «Ну, везет тебе, длинный, ты просто счастливчик, несмотря что доходяга». И теперь... Когда в прозрачном сумраке ночи то проявлялась совсем рядом, то едва не исчезала вовсе фигура этого действительно длинного и столь же разговорчивого человека, я, наверное, знал. Путь он тогда на нашем небольшом плацдарме вместо меня без сомнения протоку проходил бы он, и никому тогда и в голову не пришло бы заставлять его поднимать руки. Он все так же Молол какую-то ерунду, но говорил почему-то громче. Мысль, что в протоке купалась бы эта долгая болтливая колонча, казалась мне почему-то смешной и отвлекла меня от надсадной усталости. Неожиданно и глаза человека, только что мотавшегося бледным призраком в студеной протоке Днепра, оказались у самого моего носа и уставились в меня. «Слушай». Да тебе в конце концов надо, ты напугал меня. Отстань, наконец, конца этому, наконец, не видно, конца, в конце, на конце концов. О, это понятно. Так заклинит на одном месте, ни туда, и ни сюда, и никого в конце концов, конца. Понимаю, я призван все понимать и прощать. Голова, колыхнувшись несколько раз, в такт шагов вознесла, освоясь. И оттуда сплошным потоком понесло с ней что о каких-то концах, которые в конце концов, наконец, к концу, в конце, конец. Я уже ничего не соображал и плохо слышал, отвлеченный тем, что только что колыхнулось передо мной. Какие мутные уши и размер ничего себе, ничего подобного никогда не видывал. они были куда выразительнее этой его необычной долготы. Вцепившись в них взглядом, я, тем не менее, услышал нечто, что многое объяснил. Никто и ничто не обходится без меня. Я всюду, я везде, я был, я есть, я буду, потому что я всегда и присно, и во веки веков. Очень хотелось встрять и сказать «Аминь», но стало неуютно вдруг и немножко страшновато. Было совершенно ясно. Рядом сумасшедший. Как же я раньше не догадался. А в армию его зачем же взяли? А, он, должно быть, уж здесь, на фронте, свихнулся. Он же здесь перебьет всех своих нахрен. Сумасшедший, совершенно определенно. Уши, уши мутные. Первый признак. О, с ним надо поосторожнее, ни то ни район час влепит ни за что, ни про что, ищи, свищи ветра в поле, не случайно он как-то присматривался ко мне, вот они, уши. И тут вроде бы его опять подзарядили на ходу.